Домой мы с Лином вернулись поздно, зато довольны до такой степени, что едва не мурлыкали. У д все получилось. Он сумел сделать все, что от него требовалось, и почти освоил трудное искусство мастера Драмта в создании «Голубого огня». Я намеренно не искала его раньше. Сделала все, чтобы мои фантомы прибыли в столицу поодиночке и нигде не пересекались. Я целых две с половиной недели тянула время и ничем не показывала, что знаю о нем. Даже спрашивать себя об этом запретила, чтобы не дать повода заподозрить нас в обмане. Но сегодня, наконец, время пришло, и мы снова встретились. И снова, как привыкли, обменялись выразительными взглядами. Да и вел себя безукоризненно. Ничем не выдал, что мы знакомы. Продемонстрировал неплохое знание Эйнарае. Пусть бы только посмел не продемонстрировать. Я его две недели перед Рейданой гоняла, как сидр-козу. И клетвина заверила леди, что готов воспринимать трудную науку со всем тщанием. Правда, тут же оговорился, что, возможно, скоро покинет столицу, потому как обещал еще раньше закончить некоторые дела у себя дома. Но мастер Драмт, что удивительно, этому не огорчился, потому что сумел за последние два месяца передать старательному ученику почти все, что хотел. «Прекрасно», — прошептала я, едва добравшись до дома и с облегчением упав на неразобранную постель. «Значит, мы почти закончили. Осталось только дождаться Мэйра с Локом». «Да и молодец», — довольно промурлыкал Лин, нахально забираясь на мои подушки. «Без огня нам нельзя соваться в Неверон, а он научился его делать почти. И значит, у нас будет отличное оружие против тварей». «Ты прав. Дэй заслужил целый памятник». м Вот уж кто настоящий фантом, да?» «Да», — против воли улыбнулась я. «Единственный, кто действительно был терпелив и по-настоящему незаметен». Ему досталось самое сложное задание, и без него нам точно нечего делать в Невероне. «А ещё мы ввели в заблуждение господина Дамира», — промурлыкал Шейри. «Сам виноват, не надо было подставляться. Как считаешь, я сегодня не переиграла?» «Нет, всё отлично. Ты прекрасная актриса». Я блаженно развалилась на постели, раскинув руки в стороны, и умиротворённо прикрыв глаза. «Недолго осталось. Совсем уже недолго. Скоро вернутся ребята, и мы сможем уехать». «Что? Не нравится столица?» ехидно спросил Лин. «Нет. Здесь слишком много людей и шума. Совсем не то, что в хороне И совсем не то, что даже в Серых горах. Хочу туда, на свободу. Хочу быть собой, а не этой расфуфыренной леди, которую приходится изображать. «Ты чересчур привыкла быть фантомом», — проворчал Шерри, когда я со вздохом встала и принялась менять платье на домашний халат. «А теперь тебе неуютно, потому что нельзя спрятаться за маску». «Ты прав. Быть фантомом проще». «Но это не значит, что ты должна оставаться им всю жизнь». «Да я и не собираюсь». Но столица не моё. Навидалась я в своей жизни городов, а теперь хочу в лес, на природу, там, где по-настоящему нужна. Лин фыркнул, рассеянно шевельнув пушистым хвостом, а потом неожиданно предложил. «А пойдём завтра покатаемся. Пойдём опять побегаем, а...» «В догонялки поиграть хочешь», — понимающе хмыкнула я, проворно расплетая волосы и берясь за гребень. Просто побегать. Я ведь тоже люблю, когда быстро. Через денек, ладно. Завтра Эрей приглашает меня на арену, на турнир мечников, и это займет у нас большую часть дня. А потом к Ригу надо. Я обещала посмотреть на его лабораторию. Поэтому послезавтра. Раньше просто не получится, извини. Лен тяжело вздохнул и, подобравшись ближе, положил тяжелую голову на мое плечо. «Ты правда решила идти в Неверон?» «Правда, лин «Но почему ты? Это ведь не обязательно. Если у нас будут гранаты, нам даже спускаться туда не потребуется. Пролетел ночью на крыльях, кинул огонь и всё». «А люди?» дамир сказал, что там осталось немало людей. Их что, всех под нож?» лин заметно смутился. «Ну, нет, я не это имел в виду». «Огонь выжжет Неверон дотла, если мы просто сбросим его сверху». Сухо сказала я, расчесывая длинные волосы. «Там будет то же, что и в степи, только пустая земля, выжженная, до дочерная, лишенная всякой жизни. А Неверон, если я все правильно понимаю, по-прежнему живет. Там все еще есть люди». Но есть и твари, которых, видимо, тоже хватает. При этом они умудряются жить рядом. Жрец непонятным образом сумел их объединить, и благодаря ему двести лет Неверон стоит, как стоял, и даже не думает разваливаться. «Как считаешь, почему?» «Не знаю», — удивлённо моркнул Шерри. «Вот и я не знаю, но очень хотела бы выяснить. Мы с тобой получили немало информации». Нам известны основные реки, крупные города и места, где могут быть города помельче или сёла. Если потребуется, полетаем с тобой ночами, чтобы посмотреть поближе. Попытаемся пообщаться с местным населением. Узнаем, наконец, почему они соглашаются на такую жизнь. Если окажется, что народу там на самом деле уже не осталось. Если окажется, что степь совершенно мертва и оживить её не удастся. «Тогда попробуем с огнем». «Но не раньше, Лин. Понимаешь?» «Понимаю», — вздохнул он. «Хотя задумала ты страшное «Я не могу по-другому. Мне отвечать за те жизни, которые мы можем погубить, если сбросим огонь, не разобравшись. Это будет Хиросима, Лин. Настоящий атомный взрыв, и брать на себя такую ответственность?» «Нет». Я на такое не готова». «А что ты решила делать с тенями?» «Не знаю». радан прав. С коронов ни за какими тряпками не спрячешь». «Да». Я прикусила губу и, быстро заплетя волосы в косу, забралась под одеяло. «Лица мы им там не прикроем, но пока еще этот вопрос открыт. Решать будем все вместе». «Одну тебя они не пустят». На всякий случай предупредил Лин, но я только грустно улыбнулась. «Им тоже будет некуда деться. Своим присутствием они могут подставить меня под еще больший риск, чем если я пойду туда без них. И Ас, можешь мне поверить, это прекрасно понимает. Думаешь, почему он такой мрачный? Именно потому, что после визита радана сам уже крепко задумался и ищет приемлемый выход. Но...» «Я, если честно, понятия не имею, как их спрятать и как прикрыть их смуглую кожу. К тому же их силы тревожат меня всё больше. Гор уже проснулся, и это доставило нам немало сложностей. Бер, кажется, тоже на подходе. А что будет дальше? Рисковать идти в Неверон с неэйциированными магами?» Лин фыркнул. «Проще тогда самим закопаться в землю, жрецу на радость». «Вот именно. Но долго ждать нам нельзя. Мы и так тянем время из последних сил. Сколько еще пройдет дней или недель, прежде чем жрец решит высунуться? Мы целый год хозяйничаем там, где он планировал устроить себе загородную виллу. Целый год хулиганим и разоряем его огород. Мы отобрали у него долину. Мы не позволили ему захватить горы. Мы у самого его носа перехватили равнину». И он еще не знает, что даже лес уже обрел нового хозяина. Думаешь, он терпеливый человек, Лин? Нет. Вероятно, он просто готовится. Я тоже так думаю. Поэтому и решила, что идти в Неверон нам надо. Идти и разбираться на месте, как ему покорилась степь. Действительно ли она покорилась или же просто уснула? Не погибла ли она вообще за эти два века? и смотреть, что там за люди, друг мой. Потому что если Дамира прав и люди там действительно есть, то тогда никакой огонь не поможет быстро решить эту проблему. Придется жреца оттуда выманивать, вынуждать его выйти на мою территорию. А чтобы это сделать, надо сначала узнать, что же он такое и как его можно одолеть. Лен ненадолго задумался, взвешивая все аргументы. А потом вздохнул ещё тяжелее, чем я. «Я тебя понял, гайда Отговаривать больше не буду. Но, надеюсь, хотя бы меня ты с собой возьмёшь». «Куда ж я без персонального демона? Хотя нет, ты же у нас теперь Айри, правда? С таким именем демонов не бывает. Поэтому ты мой персональный Айри, ангел-хранитель. Согласен?» «Как скажешь». Без особого энтузиазма отозвался Лин и по привычке свернулся клубком у меня в ногах. Посреди ночи меня опять разбудили. Правда, на этот раз осторожно и очень вежливо. «Гайде!» тихонько шепнул над духом Лин. «Гай, да проснись на минутку, к тебе гор пришёл». «Гор?» — сонно промямлила я. «А чего ему надо?» «Сон у тебя хочет посмотреть». а «Ау!» — зевнула я, неохотно открыв один глаз, и тут же увидела смущенную мнущуюся у дверей тень. «Будить-то зачем? Пришёл бы себе, посидел в сторонке, покушал и ушёл». Чего бедную девушку толкать среди ночи? Ты сама сказала сперва будить. Неловко кашлянул брат. Все, я передумала, теперь не буди. Просто смотри кино и не стягивай на себя одеяло. И чтоб без претензий, за качество не ручаюсь. Мне не надо качество. Тогда держи. Снова зевнула я и выпростала из-под одеяла правую руку. Почти сразу тень скользнула ближе и, аккуратно присев возле изголовья на корточке, осторожно прикоснулась к моим пальцам. Я ради интереса приоткрыла второе веко и с любопытством уставилась на его лицо. Но тут же убедилась. Глазище абсолютно чёрное и бездонное. Никаких белков и признаков зрачка. Просто тьма тьмущая. Низги не видно». Никакого выражения и даже слабых следов того, что там когда-то были нормальные глазные яблоки. Короче, опять это дурацкая магия. Самая настоящая магия тени. «Что чувствуешь?» — с интересом спросила я, когда брат с величайшей осторожностью сжал мою кисть своими холодными пальцами. Гор на секунду прикрыл веки. «Тепло!» «Съесть меня больше не хочется?» Он лукаво улыбнулся краешком губ. «Если только чуть-чуть». «Хм, то есть кусаться ты всё-таки не будешь?» Подозрительно серьёзно уточнила я. «Нет». Неслышно рассмеялся брат, и в его глазах замелькали крохотные красноватые огоньки. «Но шея у тебя красивая, тонкая, нежная. Так и хочется цапнуть». «Не дам». Тут же постражала я. «Мне завтра на турнир идти, платье новое демонстрировать. Как я его покажу и Рэю, если ты мне кожу испортишь?» «Твою кожу даже как гар не сразу прокусит», — возразил Горс, нисходительно глядя на меня сверху вниз. Я с любопытством всмотрелась в бездонные провалы его глаз. «Каково это — чувствовать в себе тень? Не страшно?» Сперва было неуютно. Мгновение помедлив признался брат. «Теперь привык. Такое впечатление, что половина тела, слегка отмороженная, никак не может оттаять. А вторая нормальная, человеческая, живая. От этой раздвоенности не по себе. Но я помню, что уже жил так. И, судя по всему, довольно долго, потому что успел привыкнуть. Хотя ас с меня всё равно глаз не сводит. Он молчит, конечно». Но я знаю, что ему тоже не по себе. «А со слугами ты как сегодня день провёл? Не хотелось их съесть?» Горни надолго задумался. «Я много не рисковал. Хотя, когда пару раз оставался рядом с Никой, то почувствовал, что она другая. Но Дейри её не захотел. Она какая-то пресная». «Невкусная, ты хотел сказать». Тут же догадалась я, и брат тихонько хмыкнул. «Наверное, так». «А взять её ты бы смог?» «Конечно. Зрелому Адаманту мало кто может противостоять. на мне показалось, что Ника мне не нужна. Вернее, что с её Дейри не будет никакой пользы». «Как будто землю жуёшь, да? Вроде брюхо набило, а толку никакого?» Гор кивнул. «Именно». И со второй девочкой та же история. И с дворецким. Они простые люди, без дара и иных способностей. Тогда, как мне кажется, желательно тянуть на себя Дейри мага. Причём, чем сильнее маг, тем лучше. А с простыми людьми я могу находиться рядом без особых проблем. Как оказалось, они не доставляют беспокойства и совсем не будет голод. Я пожевала губами. «А я...» а ты будешь. Иногда». гор посмотрел на мои пальцы, которые белели в его смуглой руке, как слоновая кость в руках африканского аборигена, и задумчиво погладил неестественно гладкую кожу. Потом повернул кисть ладонью кверху, придирчиво ее изучил, подумал. Наконец, со вздохом отпустил и снова поднял свои страшноватые глаза. «Сегодня я не очень голоден. Кажется, в прошлый раз ты хорошо меня напитала» поэтому я себя контролирую и могу без труда тебя отпустить. Но мне кажется, вернее, я чувствую, и очень боюсь этого, что если проведу в тени слишком много времени, или если она потянет меня за собой, то я не смогу от тебя оторваться. Пока мне удается сохранять равновесие, меня держит и охраняет брат». «Но какой-то частью я всё равно постоянно нахожусь в тени». Лин прав. Она, как желанная до боли любовница, льнёт так, что невозможно отказаться. И вместе с тем она высасывает силы, как голодная тварь. Её любишь и ненавидишь одновременно. Живёшь с ней, хочешь уйти. Но даже если ушёл, то всё равно возвращаешься, хорошо зная, что она тебя убивает». Я тихо вздохнула. «Тебе придется ее приручать, как суккуба, брат. Раз за разом ставить на место. Держать на крепкой привязи не поддаваться, иначе она высосет тебя заживо и даже мой знак не сможет помочь». «Я вижу твой знак, когда смотрю на тень глазами брата. Он горит, как маяк». «Это хорошо. Так вы хотя бы не потеряетесь». «Но мне всё равно нужны твои сны», — неожиданно понурился брат. «Я думал, может, обойдусь, но сегодня опять проснулся и понял, что нет. Уже не сумею». Я осторожно сжала его плечо. «Возможно, дело не в самих снах. Возможно, так тебе проще получить мою дыри?» «Не знаю». «Но ведь сейчас тебе легче?» «Да», — на секунду задумался он. Вот. Осната пока и нет, верно, вынужденно признал он. И что это значит? Я пожал плечами. А пёс его знает. Может, тебе для комфортного существования нужно просто почаще оказываться ко мне поближе, как Лину, например. Шейри тут же заинтересованно приподнял уши, но Гор покосился на него с явным сомнением. «Он от твоей Дейри питается». «Ты тоже». «Но он демон». «А ты тень. Причем, если остальные когда-нибудь оживут до конца, то ты все равно останешься наполовину тенью, созданием самой тени, ее частью. Ты адамант и былом до того, как мы с тобой встретились». «Хочешь сказать, я и раньше жил как какой-то паразит?» «Нет». Я успокаивающе погладила его холодную щеку «Но, возможно, тогда ты носил при себе какой-то артефакт, амулет или ещё что-то, чтобы стягивало на себя силу из окружающего мира, как мой зуб». «Амулет клана неожиданно подал голос Лин. «Амулет Адаманта. Вот что может ему помочь». «Это ты о чём?» Мы с Гором обернулись одновременно. «У Адаманта есть такая штука», — задумчиво отозвался шери «Вот ты сказала, и я сразу вспомнил, что да, амулет действительно есть. Но он принадлежит главе клана и работает примерно так же, как твой зуб. Сложность ведь в чем? Главой клана Ускарона всегда становится сильнейший. Неважно, кем он был рождён и как рос». Главное, что стал лучшим, и, соответственно, получил себе в пользование сильную тень. Причем большей своей частью он находится в тени и постоянно требует подпитки снаружи. Те, кто послабее, могут требовать ее раз в несколько месяцев, кто посильнее — раз в пару дюжин дней. Но глава... главе клана силы нужны постоянно, поэтому и был создан амулет» и только поэтому Адамант не опасен для своих сородичей. Я растерянно почесала затылок. Хочешь сказать, что если мы добудем для Гора такой амулет, то ему не надо будет таскать мою Дейри? Именно. Однако просто так вы его не добудете. Амулет Адаманта один-единственный, и владеет им глава клана. У вас есть идеи, как лишить его этого сокровища? Мы с Гором снова переглянулись. «А что-то похожее создать нельзя?» «Может и можно», — независимо пожал плечами Лин. «Но работать оно будет хуже, потому что тот амулет создавался адамантом и специально для адаманта, а второго зуба твари тени у нас нет. И я думаю, никогда уже не будет». <связь> <связь> «Ладно», — протянула я. «Будем иметь это в виду. А пока я предлагаю подумать вот над чем. Лин, скажи, а если мы для Гора купим амулет попроще? Скажем, такой, чтобы Гор мог от него постоянно подпитываться и не нуждался в моем присутствии. Это поможет?» «Да, до тех пор, пока амулет не разрядится». «Так в чем же дело? Купим ему с десяток или сотню. Блин, да сколько надо, столько и купим». Что у нас денег мало? Гор немного посветлел лицом. А это выход. Спасибо, Лин. Ты всегда подаешь ценные идеи. Шерри польщенно заурчала, а я уже размышляла на новую тему. Завтра же исходите с Асом к магам, возьмете все, что нужно. Только емкость амулетов придется брать максимально чтобы заряда побольше влезла. А мы потом посмотрим, насколько этого хватит. И сообразим, где и у кого можно будет подзарядить. Лин, подзарядить этот амулет можно? Не всякий, но можно. Значит, надо брать такие, которые можно. Да и Гору не придется таскать на себе кучу разных побрякушек, как охочий до да блестючек сорока. Слушайте, а может нам вообще ему под заказ амулет сделать, а? Тому же Драмту предложить подумать на эту тему. Он, товарищ толковый, в изобретательстве смыслит. Вдруг сумеет. И вдруг сможет сделать для Гора подобие того амулета, про который ты говорил, Лин. Ты уверена, что стоит открывать ему правду о моих способностях? Не волнуйся. О том, что ты адамант, в Рейдане только тупой не знает. Так что твои способности, даже с учетом того, что вы о них помалкиваете, всем давно известны. Может, и без подробностей... Но общий смысл, я думаю, драмту понятен. К тому же нам не обязательно посвящать его в наши сложности. Просто узнать, может ли он это сделать в принципе. А если может, то пусть, пожалуйста, управится за дюжину дней. Больше мы тут не задержимся. Гор кивнул. Хорошо, попробуй. Как считаешь, мне можно завтра в город выйти? Только далеко от меня не отходи. «Нет, конечно. Я же не дурак так рисковать. Я и сам-то ещё не всё понял насчёт себя. Уж тем более не всё опробовал. Так, понемногу вспоминаю и учусь работать вместе с братом. Поэтому и далеко от тебя не уйду. Лучше, если что, сразу к твоей Дерри пристроюсь. Думаю, она с лихвой перебьёт мне любой аппетит и будет гораздо сытнее, чем любая другая». «Как приятно осознавать, что я такая вкусная!» Тут же умилилась я, картина заломив руки. «И когда знаешь, что даже родной брат готов съесть тебя вместо вкусной булочки!» «Булочки не трожь!» — усмехнулся вдруг Гор. «Булочки — это святое!» Я хихикнула. «Кто бы мог подумать, что ваша единственная слабость — это кремовые пирожные!» «Гайда, как тебе не стыдно!» — с укором посмотрел Скорун. «Можно подумать, это какой-то порог». «В тех масштабах, в которых вы готовы поглощать плюшки, это действительно порог». «Ой, ну не смотри, так нехорошо. Когда-нибудь я найду время и испеку вам фирменный торт по бабушкиному рецепту. Не очень я, конечно, люблю это дело, но он невероятно вкусный. Просто пальчики оближешь». Горд тоже непроизвольно облизнулся. «Давай». Тортов мы ещё не пробовали. «Хорошо!» — расхохоталась я. «Как только будет возможность, сделаю. Только ингредиенты мне найдите». «Всё найдём», — клятвенно пообещал брат. «Напиши, что надо, из-под земли достанем. А если он действительно окажется таким, как ты обещаешь...» «Вы будете каждый день меня пытать, чтобы сделала ещё», — внезапно поняла я малин зря я это сказала. Вот когда смерть-то моя придёт». Горни уловимо быстро наклонился и, уставившись в упор жутковатыми чёрными глазищами, довольно проурчал. «Нет, не зря. Мы теперь будем знать, что ты умеешь печь торты. И если ты снова начнёшь вредничать, я скажу об этом Беру». «Не надо». Пискнула я, в ужасе представив, что после этого со мной будет. Он же меня замучает, пока не заставит встать к плите. А то и привяжет к ней, чтобы уж точно не отвертелась Брат насмешливо хмыкнул. Зато если торт будет вкусным, ты всегда сможешь ему пригрозить, что больше никогда такой не сделаешь. Что? Пригрозить? Ехиди Беру, которым и так полюбились имя и повадки Маркиза де Сада? Вот уж когда я призадумалась. А что? Такой отменный повод для шантажа упустить было нельзя. Бер среди братьев-скоронов больше всех тяготел к сладостям. Причём так, что нагло отобранная плюшка могла стать серьёзным поводом для обиды. Не знаю уж что и почему, но их тяга к сладкому была настолько невероятной, что у нас теперь половина кухни до потолка забита всякими вкусностями. И эти здоровяки почти постоянно жевали что-нибудь вредное для фигуры. Причем это выяснилось далеко не сразу, потому что в Форлеоне и возле айдова расщелины нам было как-то не до вкусностей. Ели на бегу, спали на ходу, но когда приехали в столицу, и Ника в первый раз поставила на стол булочки с повидлом, честное слово, я думала, они друг друга поубивают. Это была страсть что называется, с первого укуса. Причём я искренне надеялась, что по истечении времени это чувство сойдёт на нет и перестанет быть таким острым. Ужасы браслета позабудутся, парни наедятся, успокоятся. Однако фигу вам. Братики не только не охладили к сладкому, а требовали его постоянно. И с такой настойчивостью, что я уже не знала, что и подумать. Они как дети безумно радовались, Если удавалось в последний момент слямзить у кого-то из-под носа, последний, самый вкусный, естественно, кусок. Более того, рычали друг на друга, представляете? И всерьез дулись, если кому-то доставалось меньше, чем другим. И я, честно говоря, уже не знала, как с этим бороться. Пока что мы придумали только один способ. Булочек на стол всегда ставилось поровну для каждого из них и упаси алар, если кто-то замахнется на чужую. Но зато не было более верного способа унять их вечный спор на тему, кто спер последнюю, чем отдать кому-то свою собственную. Все. За одну жалкую плюшку на них можно было пахать по полдня. Поэтому неудивительно, что Бер присмотрел для себя рукодельницу Нику, у которой булочки получались невероятно вкусными и потрясающе воздушными. А поскольку вредничать он порой умел не хуже меня, то... Короче, Гор меня озадачил. «Ладно», — наконец решила я. «Список составлю и попробую. Только ты пока никому не говори, а то вдруг не получится». «А крем там будет?» — с жадным любопытством посмотрел брат. ох -хо, хо будет «Попробовать дашь первому?» «Да, обреченно вздохнула я. Только до поры до времени ты молчишь и бера по пустякам не заводишь, а на рынок сам пойдешь, и чтобы остальным не гу-гу, понял?» «Договорились». «Очень хорошо», — успокоилась я и полезла обратно под одеяло. «Тогда я буду спать, а ты смотри кино и балдей. Кстати, что с рукой-то делать, вернуть?» «Физический контакт тебе постоянно нужен?» «Нет», — заметно повеселел Гор. «Только сначала». «То есть всё время тебя держать за ручку не надо?» На меня из его глаз снова взглянула проснувшаяся тьма. Внимательно так взглянула, изучающе, остро. «Нет». Наконец чуть изменился голос брата, а сам он словно стал старше и немного другим. «Чуточку чужим, хотя и совсем не страшным». «Мы тебя узнали. Мы чувствуем. Мы слышим то, о чём ты сейчас думаешь». «Ой, это вы зря. Обычно я такие гадости думаю». Тихий потусторонний смех лёгким холодком пробежался между лопаток. «Не бойся, сестра. Тень тебя больше не коснётся». «Мы не позволим. И спасибо тебе. Мы ещё не успели тебя поблагодарить». Гор наклонился и тихонько дунул мне в нос. «А теперь спи. Мы не станем тебе мешать». «Ау!» — послушно зевнула я и закрыла глаза. «Спокойной ночи, Гор!» «Спокойной ночи, гайда